Глава 9. Первый месяц моего пребывания в этом мире выдался спокойным, ничто по первым двум дням. Распросив местных о аренду в Лигеле, я продлил сразу до полугода, кое-как дороги просыхали только к маю, а по колено в снегу или грязи путешествовать совершенно не хотелось. Да и куда мне торопиться? Уверен, тут везде всё одинаково, разве что в Империю съездить или в Америку местную. Правда, по слухам, там к чужестранцам относятся плохо и режут их почем зря. Славгород – небольшой даже по местным меркам городок с населением около 50 тысяч человек. Можно было пройти из конца в конец за пару часов неспешным шагом. Мне повезло, что въехали в город мы с восточной стороны, наименее застроенной. Тут было много частных домовладений, практически поселок или предместье. Ближе к центру шли многоквартирные дома. иногда доходящие до шести этажей, а дальше, на юго-запад, пролетарские кварталы. Там стояли сталелитейный завод, мастерские по сборке какой-то техники для сельских работ, швейные и мебельные фабрики, рабочий люд из тех, кто победнее, обитал в местном варианте хрущевок. Так что я жил, можно сказать, в привилегированном районе, хоть не в самом его центре, иначе бы двумя золотыми в месяц мне не отделался, но и не совсем на отшибе. Кроме восточного рынка, на который я попал в первый же день, были северный и южный. Ради интереса я по ним прогулялся, но особых отличий не нашел. И торговцы были почти те же, и товары мало отличались и качеством, и ценой. За всем этим строго следил торговый приказ. Я почему это знал? Мой домовладельц как раз там чиновничал. Хозяин и основного дома и флигеля, Мефодий Филыч Куров, рядовой служащий, по всему было видно не бедствовал. Его повозка была отделана сафьяном и кожей, со сменными зимними опциями для бездорожья, колёса менялись на гусеничный ход. Дети от первой жены, почившей несколько лет назад, учились в дорогой гимназии в столице княжества. Подозреваю, что жалования помощника стольничего на всё это не хватало бы и мои два золотых мейс тут погоды не делали. Но по большому счёту меня это не касалось. С Мефодием мы в первый же вечер хорошо выпили, поговорили о баруже, бабаха рыбалки, обо всём, что сближает мужчин. К полуночи мы практически побратались и поколелись друг другу в вечной дружбе. В частности, он поклялся, что не будет поднимать не арендную плату в ближайшее время, хотя и собирался. А я, что не спалю его флигель по возможности. Вообще у нас было много общего. Мы оба предпочитали бренди, стройных женщин и лапту. Правда, что это значит, я узнал немного позже. Но, по правде говоря, после двух бокалов янтарного отличного качества напитка слово «лапта» звучало неплохо. «Живем тут, работаем на износ, нет простора для души», — выйдя на крыльцо, чиновник развел руки в стороны и схватился за стойку, чтобы не упасть в сугроб. «Вот веришь, я два года, два года в лапту не играл, а на рыбалку когда ходил, забыл уже. А я недавно был, да, вот такую щуку поймал». Я тоже развел руки в сторону и показал, какую рыбину вытащил. «Молодец!» – Мефодий за меня порадовался. «Как эта поганая зима пройдет, поедем на осетры или даже на омуля. Я такое место знаю, там осетры, во!» – он махнул рукой где-то над головой. «С человек ростом. Взрывной кристалл кинешь, рыбу под водами увозить можно». «В общем, пожелаю я лавку открыть или место взять на рынке». Взятка для меня за это была бы в два раза меньше. Это лендлорд мне клятвенно пообещал. Правда, потом слово своё забрал, но 10% скидки гарантировал. Хороший человек, не жадный и меру знает. В кладовой дома обнаружился очень ценный предмет, оставшийся от прежнего постояльца глобус. Его я поставил на самое видное место. Во-первых, этот глобус был с секретом, он открывался, разделяясь на две половины, и внутри помещались несколько бутылок и стаканов. Так что звал я обычно гостей не выпить, а изучать географию для периодических проверок кристаллами правды, которыми мучили местных чиновников, этот повод пошел на ура. А во-вторых, на глобусе довольно подробно была представлена география местного мира. Империя со столицей в Риме, о которой так часто упоминали, занимала всю Европу, кроме совсем восточной – Турцию, Северную Африку, Ближний Восток и Крым с Кавказом. Славянские княжества с юга и запада граничили с империей, с севера – с нормандскими королевствами, а на востоке шли так называемые пустые земли, с севернее до Байкала и до самых океанов. Нормандские королевства занимали, применительно к привычной мне карте, территорию Скандинавии, Британии, Канады и северных штатов США, а все, что южнее, в Америке было под властью коренных народов. Ацтеки занимали оставшуюся честь США и север Мексики. Центральную Америку и Карибы подгребли под себя Майя, а всю Южную – Инки. Африка, похоже, тут особо никого не интересовала. Ближе к экватору и дальше на юг стран не было. Индия так и была сама по себе, а Азия напоминала лоскутное одеяло из очень мелких лоскутков. Даже на территории маленькой Японии было несколько десятков отдельных государств. Мой интерес к географии носил скорее теоретический характер. дольше положенного времени я тут задерживаться не собирался. Пускаться в рискованные путешествия тоже, найти бы дело по душе и время пролететь незаметно. К тому же у меня появилась цель. Мало того, что меч зарядился на какой-то мизерную, но долю процента, так ещё и время перезарядки порталу уменьшилось почти на минуту. И с тех пор, как я выбрался из леса в город, этот показатель не менялся. Значит, тут вот я такое сделал, что позволил хоть чуточку, но зарядить высокотехнологичный девайс. Два, а может даже и три, так-то костюм принимал в битве с волком активное участие, так что мог разрядиться. Меч, кстати, я тоже снова разрядил в ноль. Того заряда, который накопился, хватило на несколько ударов кнутом по стенкам подвала. Теперь там красовалась выжженная надпись «Марк был тут» на шумерском языке «Эмегир». Магический фон, который исправно наполнял мой внутренний источник, на зарядку технооборудования не влиял никак. Первое, что я сделал, воспроизвёл свои действия не со 100% достоверностью, но приближённо к ней. Вышел в лес, благо идти был не так долго, а прогулки полезны для здоровья. Покидал файерболы, ледышки, молниями позбивал несколько шишек, по создавал светлячков разной цветовой температуры, но всё без толку. Портал не уменьшил время зарядки ни на секунду. То есть отсчёт шёл, и время убытия неумолимо приближалось, но всё с такой же скоростью. Следующая вполне логичной мыслью было то, что время перезарядки как-то связано с заклинанием сине смерти. Ради проверки этой версии можно было вступить в группу охотников на изменённых, но подумав, я решил пока не торопиться с этим. Вполне возможно, что именно это заклинание заряжает портал. Вот только усилия не будут стоить результата. С кладом я возился не меньше 10 минут, потом сражался с волками. У них тоже что-то такое в глазах было. и за все это получил всего минуту в плюс. То есть даже если я буду распутывать эту паутину в режиме 24 на 7, это даст мне всего несколько месяцев форы. Ну и существенную вероятность того, что до момента, когда портал зарядится, я просто не доживу. Но все равно этой версией я занялся плотно. Сначала выяснил, что в местной библиотеке книг по магии нет и не предвидится. Это знание обошлось мне в один золотой за абонемент на полгода. К золотому, если бы мне захотелось взять какую-нибудь книгу домой, добавлялась пятерка залога и по две рыси за каждую неделю чтения. А мне захотелось не каждый же вечер географию изучать, иногда надо почитать что-нибудь кроме глобуса. В лавках книг по магии тоже не было, даже популярных, типа шмагии для чайников. Вообще ни одной. На вопрос, где купить подобную литературу, продавцы разводили руками. Сроду тут такого добра не продавалось. Но раз была магия, где-то ведь должна быть информация по ней. Пришлось слегка рискнуть и порасспросить новых знакомых, благо в них недостатка не было. Наличие глобуса и отсутствие жены ставило меня в местном рейтинге людей, с которыми не грех и выпить сатурного ночь, прям-таки в топ. Мефодий, в ближайшее выходное, интеллигентно поинтересовавшись, не буду ли я против расширения нашей дружной компании из двух любителей рыбалки, и, получив согласие, привел местного колодочного навзирателя, Нечто вроде начальника над участковыми, лысеющий уже, но вполне крепкого мужчину лет 40, владельца магазина одежды, брюнета с мощным носом и таким же здоровьем, позволяющим постигать географию хоть всю ночь напролёт. Товарищество стол начальника почтового приказа, вояжного молодого человека с необъятным пузом и таким же самомнением и старшего распорядителя музея. Вот с этими людьми каждую субботу мы собирались, играли в местный аналог покера с колодой в 92 карты. и костями и косаидрами. Маленькие, чтобы не обидеть друг друга суммы, переходящие из рук в руки, за весь вечер едва все вместе составляли золотой. Вели разговоры ни о чём, вроде рыбалки, охоты и бао, в общем, проводили время с толком. В первый же вечер знакомству я, словно случайно, рожок к камин коснувшись дров. Гости переглянулись, но потом вели себя так, словно ничего и не было. Первую неделю я ждал вторжения магической полиции или колдовского спецназа. Под боком у них могучий волшебник сжжет дрова наложением рук. Надо ведь прийти, проверить, привлечь к ответственности или к важной работе. Но нет, никто не появлялся. Тогда я решил пожертвовать половиной золотого и зарядить плитку. Уж колдуна, пришедшего, чтобы показать свой класс, я бы разговаривал. Выпытал бы все о местных одаренных и их приемчиках. Оказалось, что зарядные блоки бытовой техники нужно сдавать в колдовской приказ и потом получать в порядке общей очереди. Тоже вариант, появилась ниточка, за которую можно было потянуть. Колдовской приказ в центре города занимал небольшое двухэтажное здание, окружённое невысоким кованым забором. Небольшая калитка открывала утоптанную тропинку к постройке, в которой молодые люди в жилетах и с белыми нарукавниками принимали блоки от ящиков размером с почтовую посылку для самоходных телег до небольших коробочек, как раз такие были в холодильной установке и плите. Выдавала квитанцию, на коробочку ставился номер, через 2 дня можно было приходить забирать. Ниточка оборвалась. Я даже пожалел, что уехал из села. Там-то Колдун сидел в зоне доступа, здесь же всё происходило через третьи руки. В один из вечеров, бросая кость, я поинтересовался у надзирателя: "Не нужно ли мне явиться к местному магическому начальству и встать на учёт?" На что тот похлопал меня по плечу и сказал, что никуда идти не надо. То, что я в городе, уже знают и при необходимости сами придут. Успокоил. На вопрос: "Нужно что-то платить, если зарабатываешь деньги магию?" удивился, сказал: "Как везде". Спросил, есть ли у меня диплом Княжского университета и грамота на колдовские услуги. И получив отрицательный ответ, посоветовал настоятельно без диплома, а особенно без грамоты, ничем таким не заниматься, иначе даже он за большие деньги не сможет для меня ничего сделать. А вот начальник сыскного приказа, может, но не при моих капиталах. Из чего я сделал вывод, что материальное положение моё здесь кому надо хорошо известно. Так что к текстук в середине второго месяца неуспешная местная жизнь начала меня изрядно бесить. Даже служанка заметила утром, уходя от меня, мол, что ты весь хмурый барин. Может, подружку привести, втроём всё веселей будет, хоть и добавить чуть придётся. Я отмахнулся, уже жалея, что не уехал в Жилин. Там хоть и дорого, но не такая севолапа и глухомань. Наверное. Театр, центр местной культурной жизни, тоже не вдохновлял. Ставили в нем спектакли имперских авторов, как древних, так и современных. Игра актеров была на высоте, но вот сами тексты были скучны до невозможности. Правда, балет тут был превосходный. Настоящий, классический. Два раза я отлично выспался под музыку и танцы, и больше в театр не ходил. Спать на кровати или в кресле у камина куда как удобнее. Да. Чем в ложе в окружении десятка таких же театралов. Шуш всё так же бегав в своей ненаглядной. Судя по всему, она парня динамела. Да и тётя её как-то вскользь упомянула мимоходом, что девочка ждёт принца на белом коне, а под Шушим любой конь сдохнет. Но вполне готова погулять, за ручку подержаться, даже в театр сходить по контрмаркам, которых у друга Мефодия музейного босса было всегда много, и сто ли они в несколько раз дешевле обычных билетов. утины преставные места. Может, Шуш ещё куда бегал, не знаю, за слугой своим я особо не следил, всё равно до весны со мной тут проторчит. А в том пусть идёт к своей ненаглядной хозяйке. Толку от него всё равно никакого нет, только есть для антуража, верзила с двустволкой и злобным выражением лица. Вот только падло краснеет, как чего не скажи. Видели краснеющих телохранителей? Вот и я нечасто. Правда? Когда я в лес ходил тренироваться, а внутреннее ядро, хоть и на малые доли, но постепенно росло, Шуш нес мои вещи, кипятил воду на костре и бутерброды делал. И пьяных гостей доносил до повозок. Я бы не стал, противно, а он взвалит на плечо и несет, будто это не человек, а сверток легкий. Несколько раз его пытались переманить, но нет ни в какую. Слова надзирателя натолкнули меня на мысль. Каждый день я пытался зарядить плиту самостоятельно. В первое время не получалось ничего, но в один из дней я почувствовал, что какой-то результат есть. Взглянул на батарею. Она еле-еле светилась белесой дымкой. За неделю усилий я наконец-то зарядил кристалл внутри батареи настолько, что плитка разогрелась и вскипятила чайник, и еще заряд остался. На очередной встрече любителей географии Шуш варил кофе на свежезаряженной плитке. Получалось у него не то, чтобы хорошо, но для шестерых нетрезвых мужиков и такой сойдет. А в факте самостоятельного обслуживания техники я вскользь упомянул, но увы, демонстрация моих новых возможностей также не принесла результата. Гости выхлебывали кофе и переключились обратно на алкоголь. Только владелец лавки заметил, что вот его служанка варит кофе ещё паршиве, с чем все согласились, видимо, было что сравнить. В один из дней Меркурия, или проще говоря, в среду, я сидел у камина с чашкой кофе в руках. Шуж, по моему требованию, прошёл курс молодого бариста у хозяйки гостиницы и научился таки варить более-менее приличный напиток. И читал историю пограничья, моей вероятной родины. Пограничье, разбитое на сотни мелких боров, шло не широкой полосой по западной границе княжеств, захватывая прибалтику, Ленинградскую область, Карелию и вплоть до Архангельска, и отделяя княжество от норманнских королевств. Я сам родился в Суоярве. Правда, через год мы переехали, но по всему вполне мог ввести свою родословную из пограничья. Барон правен, звучит. Дрова потрескивали в камине. Половина огромного пирога с дичью из соседней булочной практически дождалась своего часа. Удобное кресло и скамеечка для ног с подушкой предлагали прямо тут и уснуть. За окном еще было ясно, но скоро стемнеет. Ранней зимой ночь наступает уже практически днем. Так что я никуда не собирался вылезать из своего кресла. Резонно считаю, что достаточное количество пирога и чая можно растянуть от обеда и до самого сна. Барин, тут это. Шуш просунул голову в дверной проём и усильнее мотал. "Шуш", благодушно произнёс я. "Ты тупеешь с каждым днём. А всё это от отсутствие полноценной личной жизни. Давно бы уже ты Кеси уговорил. Ну что там? Там Есей Филинч пожаловали. Так завии, видишь, я тут один. Разве может мне господин околоточный надзиратель помешать?" И то верно, сбросив шапку и шубу на руки шушу, в комнату ввалился местный участковый. Только помочь. Предлагаю начать с пирога. Я покосил с настолик, куска должно было хватить на двоих. Есей плюхнулся в подвынутое шушум кресло, схватил тарелку с пирогом и откусил кусок. Э вот ведь Тихон зараза, хорошо печёт. Я даже закрываю глаза на то, что мясо он у браконьеров покупает. Так ведь у них лучше и дешевле, Резонно ответил я. «Где сейчас лосятину нормальную на рынке купишь? Разве только что на северном в лавке у Никишки и то из-под полы. Кофе? Давай. Только чашку побольше и с лузитанским бренди. Прям холодрыга сегодня. Зима, как всегда, внезапно началась, а зимнюю форму нам, как обычно, к калейдам дадут». Он отхлебнул из литровой кружки и поднял ее в воздух. «Твой шушь прям с каждым днем растет. Продашь или, может, в картишке сыграем на него?» Так он человек вольный в закупе пока, но я обещал отпустить, как время выйдет. А в карты я тебе послезавтра обыграю, статуэтка твоя, которую ты чуть не целуешь, не поможет. Ну-ну, надзиратель чавкнул пирогом. Над Семарглом смеяться нельзя, иначе удача отвернется. Старые боги не любят, когда такими вещами шутят. Но я тут вот по какому делу. Я коротко хохотнул и махнул рукой, мол, не обращай внимания, это я своем, а девичьим. У нас околоток спокойный, но представляешь, что случилось? Сегодня обокрали оценщика, Драгошича. Доветь да с ним знаком. Да, не стал скрывать я, золотой человек, помог старую фамильную телегу продать. Ну так вот, скоро сатурналии, мы хоть честные славяне, не признаём имперских богов, но неделя праздников никогда лишней не бывает. А у меня краж не раскрыты, жена Драгошч, Дор такая крик подняла, прав приказ явил, с дел вход пошло. Начальство проклять тебе обещало, если не смогу ничего до сатурниева дня сделать. Грозились из городского приказа прислать колдуна-дознавателя, а мне он тут совершенно не нужен. Помочь я всегда готов, только скажи, чем? В розыске я как свинья в померанцах. Там или колдун все сделал, или с амулетом обокрали. Через магическое стекло смотрю, нет ничего. Может, ты что увидишь? Разрешение, грамот там или диплом? Так ты не за деньги, добровольно просто поможешь. А Драгошич всегда отблагодари, тут уж не сомневайся. Сыграйся, Марк Львович. Повозка рядом с крыльцом, мы ехать тут чуть совсем. Я кивнул, быстро переоделся в зимний комплект, и правда холодно, градусов 5 мороз, не больше и не меньше. Санный самоход как олотчно за 10 минут домчал нас почти до границы с центром города. Мы заехали в большой двор и остановились у портика с резными колоннами и статуей. Хозяин уже поджидал нас около двери, нервно сжимая руки. Суда, он приглашающий кивнул, поднимаясь почти бегом на второй этаж. Ничего так спешить. Есей успел скинуть одежду праворному слуге и еле поспевал за драгожчим. Третий раз уже смотрю, а толку нет. Я тоже скинул меховую куртку с капюшоном и варежки. Коврик возле входа моментально впитал всю жидкую грязь из ботинок. Они плохо оценщики живут. Картины на стенах, расписные витражи, двери ценных пород дерева. Я себе в квартиру таки не поставил, жаб задушила. А этот, вон, весь трехэтажный дом имя бы устроил. На полу мрамор чередовался с паркетом. Хрустальные люстры свисали где надо и не надо. И как только такой честный человек до сих пор на свободе. Возле двери в рабочий покой оценщика кукольная брюнетка, заламывая руки, что-то там причитала, стараясь не морщиться, чтобы не смазать макияж. «Заткнись, дура, не до тебя сейчас». Рявкнул Драгошич: "Распахвай двери, пропускай нас в небольшое помещение. Это приёмная, тут обычно секретарь сидит, но его уже 3 дня как нет, уехал навестить какого-то умирающего дядюшку, вроде как за наследством, сидит с ним и день и ночь. За дверью мой кабинет, в нём ящик с хоронной, вот из него и украли". На месте секретаря сидел невысокого роста человек в очках, со стёртыми чертами лица, с тоненькими усиками, над насмешливо взъёрнутой губой. Уши еще у него смешно топорщились. Зализанные волосы придавали человечку вид слегка придурковатый, но от глаза за толстыми линзами обнаруживали личность весьма незаурядную. Взгляд такой пронзительный до да глубин просвечивал. И это без всякой магии, а то мой пси-помощник уже бы тревогу бил. А это наш дьяк из городского сыскного приказа Феодор Анисович Тушин, кивнул в его сторону Есей Фитентич. «Федор Анисович, вот познакомься». Марк Львович Травин, заезжий колдун, мой хороший знакомый и прекрасный человек. Очкастый привстал и слегка поклонился. Я в ответ наклонил голову и посмотрел на надзирателя. Мы тут уже все осмотрели. Он, испросив взглядом разрешения у Драгошича, приоткрыл дверь. За ней раскинулся квадратов на восемьдесят кабинет, со столом, креслом и застекленными шкафами красного дерева, заполненными книгами и стопками бумаг. И один из шкафов был распахнут и пуст. Вот тот открытый шифоньер и есть схоронный ящик. Что-то хрипкий какой-то, поделился я своими сомнениями. Обереги второго круга, шесть штук на дереве и по два на каждом стекле, со звуковым и световым сигналом, активной защитой и распознаванием хозяина. Чужого ближе, чем на метр, не подпускает. На испытаниях трехватажников убила насмерть. С гордостью в голосе поделился техническими характеристиками сервант-оценщик. Триста золотых мне обошелся. Я присвистнул и уважительно покачал головой. По всему систему охраны, Есей кивнул хозяину, тот подошел, приложил ладонь к двери. В комнате от стены к стене и от пола к потолку протянулись еле заметные белесые нити. Ставил колдун из столичного колдовского стола, из самих бояр тятьевых. В магические окуляры не видна, так что просто поверь на слово, она там есть. Он сделал приглашающий жест рукой. Дьяк подошел к двери, поводил тросточкой перед собой, задев одну из нитей. Тотчас браслет у Драгошича на руке запищал и завибрировал, а через несколько секунд примчались несколько охранников с саблями на голову и ружьями на изготовку. Убедившись, что все в порядке, учебная тревога отправились обратно. — Поражен, — честно сказал я. — Столько всего из-за пустого шкафа. Есей было хохотнул, но под взглядом хозяина осекся. Мы позвали вас, чтобы вы посмотрели, не осталось ли каких-то магических следов в шкафу. Оценщик отключил сигнализацию и пригласил нас в кабинет. Недоверчиво глядя на меня, видимо, мои предполагаемые умения оптимизма не внушали, да и вид не солидный, наверное. Я подошёл к шкафу. Обычный сервант красного дерева, стекло матовое, на дверцах даже замка нормального нет, только защёлка. На дереве нанесены какие-то знаки, видимо, те самые обереги. Я пригляделся. Небольшая дымка в них была, но совсем на грани восприятия. «Обереги разряжены», — пояснил Есей. «Вижу», — кивнул я и приоткрыл дверь пошире. «Три полки, все пустые. Вот только на стенке между второй и третьей что-то виднеется. Я создал светляка, самонадеянно протянул руку к еле видной клубящейся массе и получил слабым разрядом по пальцам». «Ох, он там лежал, да?» «Как ты угадал?» — озадаченно спросил хозяин. Я не ответил, продолжая при свете исследовать полку. В клубке явно что-то было, и это что-то только что пробило мой щит. — Господин Тушин, а не одолжите ли мне трость? — Только с возвратом. Очкарик протянул мне тросточку с серебряным набалдашником. Что он с ней зимой делает, интересно. Тут посох нужен, как у Деда Мороза, чтобы через сугробы пробираться. — Тут я ничего обещать не могу, как дело пойдет. Обнадёжил я дьяка, защитил кисть чем-то вроде полусферы, как гарды, обращённой ко мне выпуклой стороной, и ткнул тростью прямо в клубок. Нас спасло то, что дверцы у шкафов были распахнуты, а основные действующие лица заглядывали мне через плечо и за спины. Сервант просто разорвало. Стёкла вылетели они шрапнелью, прошлись по кабинету, изрезав обивку на стенах и мебели. Вырвав куски дерева из стола и срезов люстры, который грохнулся на то место, где мы стояли. Но нас уже там не было. Той же волной меня вынесло прямо на спутников, и мы вчетвером отлетели на середину комнаты. Я очнулся от того, что кто-то мне лил воду прямо на голову. Не лучшая идея, если учесть, что мне ещё по морозу обратно ехать. Что-то тут произошло. Рядом мотал головой Есей, стоя на четвереньках. Догадливый. Диактер машил дорогошичи, я чуть оттолкнул доброжелателя и посмотрел на него. Точнее, на неё. Симпатичная девушка лет восемнадцати-двадцати, в передничке и кружевной блузке, со светлыми, почти белыми волосами и призывно выступающей грудью. Перестала увлажнять меня и уставилась на хозяина, который как раз что-то замычал. Вот его полей, посоветовал я девушке. Нет, дядя этого не любит, ругаться будет потом, пролепетала незнакомка, прижимая к себе графин с остатками воды. А я, значит, люблю и не буду, кое-как поднялся на ноги, озираясь вокруг. Ничего себе чихнуло. — Что? — девушка уставилась на меня голубыми глазищами. — Да так, это я о своем, девичьем. Диак, как тебя? Мозги отшибло, не помню, что произошло. — Так бомба колдовская. Тот помог Драгошичу подняться и усаживая его в чудом уцелевшее кресло. Мы тут с утра все перерыли, никто ничего не заметил, даже в линзах колдовских. И тут вы с тростью моей. — За трость прости, новую тебе куплю, поморщился я. — Ну что, дело раскрыто? — Наоборот. — казалось, Диак лучится от счастья. Еще все запутаннее стало. Так, может, расскажешь, что произошло-то?» Дьяк поглядел на Есея, тот помотал головой. «Не велено». «Да чего ж там?» Драгошич махнул рукой, морщись и нервно моргая. «Я сам расскажу, тем более, что ничего такого тайного тут нет. Кто-то ночью, когда я спал, прокрался в мой кабинет и украл дорогую мне вещь. Охранная система была включена. Я специально проверил, а береги в прошлом месяце заряжали». И на вещи лежала заклятие невидимости. Теперь оказывается, что похититель не только отключил систему и потом включил её обратно, разрядив охрану с храна, но и закладку колдовскую оставил, видимо, чтобы меня по шаряв шкафу разорвало. Жена, дура, своему своему сообщила в удельную канцелярию, а мне тут сокорей в столице не нужны. Так что вот Феодору Анисовичу позвал, он в частном порядке это расследует. Ну и Есей Филенович для порядка, если вдруг татью найдём, а мне с ним ни с руки разбираться будет. В шкаф до вашего приезда мы не лезли. Да и что там смотреть? Пустой, пустой. А теперь и вовсе не полезем. Некуда. Тут понять надо, как он сигнальную систему отключил. Включился в разговор Есей. Отключил. То ли от удара головой, то ли просто показалось, но мне в голову пришла мысль. Неожиданная. Давайте проведем следственный эксперимент. Это недолго. Предложил я. Что? Это по-нашему розыск шутейный. Пояснил диак надзирателю. А, ну, если хозяин не возражает. «Хозяину все равно уже хуже не будет», — оценщик махнул рукой. «Тогда давайте пройдем в приемную», — начал распоряжаться я. «Так, холопы, тащите отсюда барина и товарища его, и меня заодно, а то слаб ногами пока». Охрана, топтавшаяся на месте, сделала точь в точь, как ей было сказано. Вытащила нас из комнаты, рассадила по креслам и стульям, подперла своими телами, чтобы мы на пол не грохнулись. «Милослав», — вспомнил я, как зовут оценщика, — «включите еще раз охрану». Тут пожал плечами, мол, чем бы я ни тешился, Лербу шёл вовремя, с помощью охранников пододвинулся к двери и приложил ладонь. Есее уставился через свой монокль на нити, но явно ничего не видел. А я встал перед дверью и пригляделся. В движении нитей была своя система. Они не стояли на месте, а перемещались, но не хаотично, а по вину из какого-то алгоритму. Ритму. Да, так, точнее. Годи, я поднял руку на какую-то реплику Дьяка. покачался на ногах. Три раза влево, один вправо, шаг вперед, два влево, шаг вперед, два вправо, назад, качнулся, шаг вперед. Поворот на меня смотрели, как на сумасшедшего, но процесс настолько захватил, что я не обращал на косые взгляды внимания. Ага, вот та, нет, я бы не прошел, если наклониться, то справа нет, а если слева тоже не прохожу. Нужен кто-то, я показал себе на подбородок, вот такого роста. Какого еще роста? Раздраженно бросил Драгошич. Сейчас покажу, только не отключать ничего. Я перешагнул через порог. Три раза влево, один вправо, пропускаю нить на уровне груди, она идёт влево, делаю шаг вперёд и сразу два шага влево. Кажется, что нитей много, но когда находишься между ними, промежутки довольно большие. Так, ещё шаг вперёд и два шага к шкафу, шаг назад, две нити проходят почти впритык к левой руке. Качнулся, прогибаюсь вперёд и пропуская нить над собой, сделал шаг, повернулся. И очередная нить коснулась меня на уровне носа. Браслет на руке хозяина дома заголосил и завибрировал. Охранники были уже тут, смотря на меня прямо-таки анимиष्ठными глазами. "Отключайте", скомандовал я и, дождавшись, когда нити исчезнут, вернулся в приёмную. "Что это было?" Есей поморгал, помотал головой. "Полагаю, что Марк Львович каким-то образом видит охранную систему", поделился результатом логического построения Дьяк. «Хорошо, предположим», — Драгошич поднял ладонь. «Но почему она включилась?» Марко Львович хотел сказать, что дальше не смог пройти, потому что слишком высок, опять влез дьяк. «Точно», — я кивнул. «Ваш вор должен быть меньше роста, максимум мне по подбородок, но не слишком низким, не карликом. Я два раза перешагивал, а человеку маленького роста это было бы затруднительно». «И еще он должен видеть эту сеть, а даже с нашим магическим окуляром это невозможно», — продолжил дьяк. Значит, ограбление специально готовилось. Такое ожерелье стоит не как не меньше 3 сотен золотых, а то и пяти. Не пойму, дорогожч развёл руками. Вещь-то стоила медведи 40, может чуть дороже, но никак не больше 50. Рядом в других шкафах лежат бумаги, которые украли этот тать, ему удалось бы продать за гораздо больше денег. И ради этого привлекли одарённого? Но не совсем. Тушин достал платок и высмаркался. Чтобы бомбу поставить, достаточно ее в защитную ткань завернуть. И потом в ней же и ко... Он закашился. Кошель вынести. Так что мы имеем Татья ростом два оршины и два четырьвершка. Гибкого с магическим окуляром, явно имперского производства. Предположительно в защитном маскировочном костюме с антиколдовской обработкой и перчатками защитными. Этот самый Татья проник к вам в дом, незаметно дошел до кабинета, открыл дверь, глядя в окуляр. Добрался до схронного шкаф, разрядил обереги с помощью гнилой воды, ценой в 40 золотых за флакон, поставил кладовскую бомбу стоимостью ещё в двадцатку, хотя я бы по силе взрыва сказал, и на 30 потянет. Вытащил охраняемый предмет, спрятал её под одеждой и вышел. На круг, получается, что потратил он 15 минут и порядка 700 золотых, чтобы выкрасть предмет стоимостью в 40. И какие выводы? Есть ещё что-то пометил себе в записную книжку? Скажу, что если кто-то потратил столько денег, чтобы украсть какую-то мелочь, то, значит, поймать его будет стоить гораздо дороже. И согласится ли на это хозяин? Дяк покачал головой. "На «Да, вы правы, драгошечки внук. Видимо, вещь действительно дорогая, но я даже не знаю, в чём её ценность. Принадлежала она моей племяннице, у неё в семье она уже давно. Ни каких документов не сохранилось. Я, как оценщик, имел возможность к разным людям обратиться, никто ничего, кроме такой стоимости не назвал". И никто этой вещью не интересовался. И думаю, Фёдор Анисович совершенно прав, искать этого грабителя будет себе дороже. Так что, Есей Филипинч, есть у вас на примете какой-нибудь шарамышка, на которого можно будет повесить это дело? Дам пять золотых и столько же вам. Найдём, за пять золотых тут очередь выстроится в кутузку, Есей усмехнулся. А вам, Марк Львович, я могу предложить работу. На следующей неделе приедет боярин Тятев из столицы, вы уж поспособствуйте, чтобы он тут получше систему мне установил. А я отблагодарю, не сомневайтесь, и за сегодня тоже. Мы втроем вышли на улицу и уселись в вазок надзирателя. А все же кто это мог быть, если я поморщился, стряхивая снег с бортика и поправляя шубу, которая стала тяжелее на десять золотых? Так многие подходят. Если бы попроще было, десяток тати назвал, да хоть Рында кривой или Малыш тютя, пожал плечами дяк. Только, во-первых, им никто такое снаряжение не даст, и во-вторых, не пойдут они на такое дело, с дорогожчим связываться себе дороже. Тут гастролёр какой-то, прямо по на поводке чьей-то шёл, так что его тут уже нет. Если только слепая сын, но про неё лет 5 уже ничего не слышно. Говорят, в соседнее княжство подалась, а то и совсем в империю. И вообще многие считают, что её и не было, легенда-то просто такая. А вещица, что Драгошич цены на драгоценности не знает, сам небось и оценивал. Так что крали под заказ, больше своих денег может стоить, только если кому в коллекцию нужна. Сейчас новая мода из империи пришла, всякие безделушки коллекционировать. Люди с ума сошли, всякую дешевую дрянь скупают в десятеро. Не поверьте, приятель мой в столице старую пивную кружку за три золотых продал. А чего же не поверить, дураки всегда есть, а то как заработать-то, подтвердил Есей, дергая рычат. И все же, какой-то смазанный образ Тати получается. Как выглядит он, так никто и не видел. Молот ли стар, нос большой ли маленький, глаза какого-то цвета. Ты сам-то как думаешь? У малыша тюти карий, усмехнулся надзиратель. Тем более вышел только что из тюрьмы местный, а есть-то хочется. За два золотых он не то что в краже повиниться, он стольному дознавателю все в деталях расскажет и покажет. И амулет истинный пройдох такой обманет. Особенно если ты, Феодорович, будь рядом сидеть и трос в своих руках держать. Ну и прости. На болдашник остался, от трос сделать недолго. Дяк усмехнулся. Вон, Марк Львович опять же обещал новый купить. А чего ж не купить, кивнул я головой. Вы как закажете со счётом ко мне присылайте, заплачу. И заодно на малошатятю тютю можно повесить порчь ему иство, он же бомбу подложил. Тютю ему? Помнишь, как он в третьего года у казначея торгового приказа, который чуть был не проворовался, казенных двести золотых украл? Так когда из дома вылезал, все цветы перетоптал. На том и повязали, ботинки-то грязные, а деньги так и не нашли. Ну да, еще октябрь холодный стоял, слякотный, согласился Диак. И все же, примет мало, нужна конкретика, как латиняне говорят. Наверняка в окно увидел, кто эти русые вихры и характерный нос картошкой. Уверен, что видели, согласился Есей. Свидетели полн дом. Местные полицейские рассмеялись. Вот ведь сыск, веников не вяжет. Я-то точно знала, что Тать Рыжий на средний полке в углу, там, где тень падает, волос лежал, завитый такой длинный, при свете огонька аж горел.